Рэй Брэдбери Озеро Волна выплеснула меня из мира, где птица в небе, дети на пляже, моя мать на берегу. На какое-то мгновение меня охватило зеленое безмолвие. Потом все снова вернулось. Небо, песок, дети. Я вышел из озера, меня ждал мир, в котором едва ли что-нибудь изменилось, пока меня не было. Я побежал по пляжу. Мама растерла меня полотенцем. «Стой, сохни!» — сказала она. Я стоял и смотрел, как солнце сушит капельки воды на моих руках. Вместо них появлялись пупырышки гусиной кожи. «Ой!» — сказала мама. «Ветер поднялся. Ну-ка, надень свитер!» «Подожди! Я посмотрю на гусиную кожу!» «Гарольд!» — прикрикнула мама. Я надел свитер и стал смотреть на волны, которые накатывались и падали на берег. Они падали очень ловко, с какой-то элегантностью. Даже пьяный не смог бы упасть на берег так изящно, как это делали волны. Стояли последние дни сентября, когда без всяких видимых причин жизнь становится такой печальной. Пляж был почти пуст, и от этого оказался ещё больше. Ребятишки вело копошились с мечом, Наверное, они тоже чувствовали, что пришла осень, и всё кончилось. Ларьки, в которых летом продавали пирожки и сосиски, были закрыты, и ветер разглаживал следы людей, приходивших сюда в июле и августе. А сегодня здесь были только следы моих теннисных тапочек, да ещё Дональда и Арнольда де Луа. Песок заполнил дорожку, которая вела к каруселям. Лошади стояли, укрытые брезентом, и вспоминали музыку, под которую они скакали в чудесные летние дни. Все мои сверстники были уже в школе. Завтра в это время я буду сидеть в поезде далеко отсюда. Мы с мамой пришли на пляж на прощание. «Мама, можно я немного побегаю по пляжу?» «Ладно, согрейся, но только недолго и не бегай к воде!» Я побежал, широко расставив руки, как крылья. Мама исчезла вдали и скоро превратилась в маленькое пятнышко. Я был один. Человек в 12 лет не так уж часто остаётся один. Вокруг столько людей, которые всегда говорят, как и что ты должен делать. А чтобы оказаться в одиночестве, нужно, сломя голову, бежать далеко-далеко по пустынному пляжу. И чаще всего это бывает только в мечтах. Но сейчас я был один. Совсем один. Я подбежал к воде и зашел в нее по пояс. Раньше, когда вокруг были люди, я не отваживался оглянуться кругом, дойти до этого места, всмотреться в дно и назвать одно имя. Но сейчас... Вода как волшебник. Она разрезает все пополам и растворяет вашу нижнюю часть как сахар. Холодная вода. А время от времени она набрасывается на вас порывистым буруном волны. Я назвал ее имя. Я выкрикнул его много раз. «Тали! Тали! Эй, Тали!» Если вам 12, то на каждый свой зов вы ожидаете услышать отклик. Вы чувствуете, что любое желание может исполниться. И порой вы, может быть, и не очень далеки от истины. Я думал о том майском дне, когда Тали, улыбаясь, шла в воду, а солнце играло на её худых плечиках. Я вспомнил, какой спокойной вдруг стала гладь воды как вскрикнула и побледнела мать Талли, как прыгнул в воду спасатель. И как Талли не вернулась. Спасатель хотел убедить её выйти обратно, но она не послушалась. Ему пришлось вернуться одному, и между пальцами у него торчали водоросли. А Талли ушла. Больше она не будет сидеть в нашем классе и не будет по вечерам приходить ко мне. Она ушла слишком далеко, и озеро не позволит ей вернуться. И теперь, когда пришла осень, небо и вода стали серыми, а пляж пустым, я пришёл сюда в последний раз. Один. Я звал её снова и снова. «Тали! Эй, Тали! Вернись!» Мне было только 12 Но я знал, как я любил её. Это была та любовь, которая приходит раньше всяких понятий о теле и морали. Эта любовь так же бескорыстно и так же реально, как ветер, и озеро, и песок. Она включала в себя и теплые дни на пляже, и стремительные школьные дни, и вечера, когда мы возвращались из школы, и я нес ее портфель. Тали! Я позвал ее в последний раз. Я дрожал, я чувствовал, что мое лицо стало мокрым и не понимал от чего. Волны не доставали так высоко. Я выбежал на песок и долго смотрел в воду, надеясь увидеть какой-нибудь таинственный знак, который подаст мне Тали. Затем я встал на колени и стал строить дворец из песка, такой, как мы бывало строили стали. Только на этот раз я построил половину дворца. Потом я поднялся и крикнул: "Тали, если ты слышишь меня, приди и дострой его!" Я медленно пошел к тому пятнышку, в которое превратилась моя мать. Обернувшись через плечо, я увидел, как волны захлестнули мой замок и потащили за собой. В полной тишине я брел по берегу. Далеко на карусели что-то заскрипело, но это был только ветер. На следующий день мы уехали на запад. У поезда плохая память, он все оставляет позади. Он забывает поля Иллинойса, реки детства, мосты, озера, долины, коттеджи, горе и радость. Он оставляет их позади, и они исчезают за горизонтом. Мои кости вытянулись, обросли мясом. Я сменил свой детский ум на взрослый, перешел из школы в колледж. Потом появилась эта женщина из Сакраменто. Мы познакомились, поженились. Мне было уже двадцать два, и я совсем уже забыл, на что похож Восток. Но Маргарет предложила провести там наш медовый месяц. Как и память, поезд приходит и уходит» и он может вернуть вам всё то, что вы оставили позади много лет назад. Лейк Блав с населением десять тысяч жителей показался нам за окном вагона. Я посмотрел на Маргарет, она была очаровательна в своём новом платье. Я взял её за руку, и мы вышли на платформу. Носильщик выгрузил наши вещи. Мы остановились на две недели в небольшом отеле, вставали поздно и шли бродить по городу. Я вновь открывал для себя кривые улочки, на которых прошло мое детство. В городе я не встретил никого из знакомых. Порой мне попадались лица, напоминавшие мне кое-кого из друзей детства, но я, не останавливаясь, проходил мимо. Я собирал в душе обрывки памяти, как собирают в кучу осенние листья, чтобы сжечь их. Все время мы были вместе с Маргарет. Это были счастливые дни. Я любил ее, по крайней мере, я так думал. Однажды мы пошли на пляж, потому что выдался хороший день. Это не был один из последних дней сезона, как тогда, 10 лет назад, но первые признаки осени и осеннего опустошения уже коснулись пляжа. Народ поредел, несколько ларьков было заколочено, и холодный ветер уже начал напевать свои песни. Всё здесь было по-прежнему. Я почти явственно увидел маму, сидевшую на песке в своей любимой позе, положив ногу на ногу и оперевшись руками сзади. У меня снова возникло то неопределённое желание побыть одному, но я не мог себя заставить сказать об этом Маргарет. Я только держал её под руку и молчал. Было около четырёх часов. Детей в основном уже увели домой». И лишь несколько группок мужчин и женщин, несмотря на ветер, нежились под лучами вечернего солнца. К берегу причалила лодка со спасательной станции. Плечистый спасатель вышел из нее, что-то держа в руках. Я замер. Мне стало страшно. Мне было снова 12 лет, и я был отчаянно одинок. Я не видел Маргарет. Я видел только пляж. И спасателя с серым, наверное не очень тяжёлым мешком в руках и почти таким же серым лицом. «Постой здесь, Маргарет», — сказал я. «Я сам не знаю, почему это сказал». «Но что случилось?» «Ничего, просто постой здесь». Я медленно пошёл по песку к тому месту, где стоял спасатель. Он посмотрел на меня. «Что это?» — спросил я. Он ничего не ответил и положил мешок на песок. Из него с журчанием побежали струйки воды, тут же затихая на пляже. «Что это?» — настойчиво спросил я. «Странно», — задумчиво сказал спасатель. «Никогда о таком не слышал. Она же давно умерла». «Давно умерла?» — он кивнул. «Лет десять назад». С 1933 года здесь никто из детей не тонул. А тех, кто утонул раньше, мы находили через несколько часов. Всех, кроме одной девочки. Вот это тело! Как оно могло пробыть в воде 10 лет? Я смотрел на серый мешок. «Откройте!» Я не знаю, почему сказал это. Ветер усилился. Спасатель топтался в нерешительности. «Да откройте же скорее, чёрт побери!» — закричал я. «Лучше бы не надо!» — начал он. «Она была такой милашкой!» Но увидев выражение моего лица, он наклонился и, развязав мешок, откинул верхнюю часть. Этого было достаточно. Спасатель, Маргарет и все люди на пляже исчезли. Осталось только небо, ветер, озеро, я и Талли. Я что-то повторял снова и снова. Её имя. Спасатель удивлённо смотрел на меня. «Где вы её нашли?» — спросил я. «Да вон там, на мели. Она так долго была в воде, а совсем как живая». «Да», — кивнул я, — «совсем как живая». «Люди растут», — подумал я. «А она не изменилась. Она всё такая же маленькая, всё такая же юная». Смерть не даёт человеку расти или меняться. У неё всё такие же золотые волосы. Она навсегда останется юной. И я всегда буду любить её. Только её. Спасатель завязал мешок. Я отвернулся и медленно побрёл вдоль воды. Вот и мель, у которой он нашёл её. И вдруг я замер. Там, где вода лизала песчаный берег, стоял дворец. Он был построен наполовину. Точно так же, как когда-то мы строили стали. Наполовину она, наполовину я. Я наклонился и увидел цепочку маленьких следов, выходящих из озера и возвращающихся обратно в воду. Тогда я все понял. — Я помогу тебе закончить, — сказал я. Я медленно достроил дворец, потом поднялся и, не оборачиваясь, побрел прочь. Я не хотел верить, что он разрушится в волнах, как рушится всё в этой жизни. Я медленно шёл по пляжу туда, где, улыбаясь, ждала меня чужая женщина по имени Маргарет. Рэй Брэдбери. Озеро. Рассказ читал Олег Булдаков. Озвучено специально для youtube канала «Блэквуд».